Нега уснула. Щёки её прозавели, дыхание стало ровным, и хотя лоб продолжал оставаться горячим, ей явно стало легче. Лук, выполняя поручение старика, метался по просторной, сплетённой из тростника и широких листьев хижине. Кипятил воду, смешивал какие-то мази, толок в ступке незнакомые орехи и семена, застирывал полосы мягкой ткани. А Хасми, который и сама едва держалась на ногах, протирала тело Неги кучками розового мха, поливала её в рот снадобием, разминала ноги и руки. Это продолжалось до тех самых пор, пока сама Хасми не свалилась без сил. С первыми лучами солнца так ж наконец-то перестал втирать что-то в раны Неги, вытер пот со лба и потребовал, чтобы Хасми снимала порты. Но охотница неожиданно смутилась, покосилась на лука, который был уже в том состоянии, в котором не удивился бы даже сотни обнажённых женщин, но парты стянула. Выпрямилась, закутавшись в какой-то то ли платок, то ли трепицу, но тут же была безжалостно промята твёрдыми пальцами старика и отправлена на соседнее снегое ложе. В ответ не поседа, проворчал лекер.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 Ты парень крепкий, и приложили тебя явно не слабее, чем подружек, однако там, где у девчонок кровопотёки да раны, у тебя царапинки да садинки. Да и уносить тебе каменный ножик следует. Раз эта игрушка разгорелась, просто так не потушишь. Уносить не то припечёт нас тут так, что хрустеть будем на укус. Хозяин дикого леса за такие безделушки не жалует. А они, спросил Лук,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 Мне, от, конечно, есть чем помазать, чтобы так не мокло. Но тут по берегам много всякой дряни с китайца. На интерес стрелой продырявить их даже не пойдут посмотреть, кого проткнули. А что касается угроз девчонкам? Я им не угрожаю. Годы уже не те, а уж всё остальное не по моей воле. Пока они здесь у меня ручаюсь. А уж если сойдут с острова,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 Ты как шёл с котлом, так и падать начал. Нега от обмывания отказалась с ужасом, но её расширенные глаза, в которых вместе со стыдом промелькнуло ещё что-то, обрадовали Лука. Ничего, она коснулась раны, поморщилась. Рука двигается, значит, ничего не задето. Но так же сказал, что пару недель полежать придётся. Но я раньше встану.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 А ты хочешь меня отыскать? Вдруг заплакала Нега. Луг вздохнул, наклонился, осторожно обнял сестру и держал её в объятиях, пока она не успокоилась. Четыре укрытие у куранта имеются. Наконец смогла говорить Нега. Мне известно обо всех харасу только о двух. Мне так вообще ни об одном, обиженно произнёс Луг. Глупый, улыбнулась Нега.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 хмыкнула Нега. Ярко горишь. Тепло возле тебя. Ты не забывай во мне. Хорошо? Считай, что я ухожу не в текан, а иду к тебе, сестрёнка, серьёзно сказал Лук. Харас слишком близко принимал то, что он видел, прикусил губу Нега. Он хороший парень, но с трещёнкой. Разве ты не видел, как горели у него глаза, когда мы были в доме у намежского судьи? Да, у того самого, что ударил Саману хлыстом. А помнишь, как Харас получил жердью по спине от старшенной стражи Ламена? Знаешь, почему курант отказался наказывать того ваяку? Знаю, кивнул Лук, потому что Харас сам оскорбил стражника. Он нарывался. Вот, пожала плечами Нега и поморщилась от пронзившей её боли.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 потайное. Я буду грести, твёрдо сказал Лук. Хотя бы ночью. Но ну, смотри, Хасмира встрепала мокрые волосы. Ты и верь так, что он моей крови, моего клана, пусть только и наполовину. Его отец выходец из клана Эшар, мать Никуманза. Он здесь вроде своего, но боюсь, через недельку другую нам с Негой тоже придётся уходить. Но мы пойдём не торопясь.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 Но разбудил ты его. Или тебя не удивило, что ты отсёк тому великану ногу? Я бы даже сказала, что отжог это магия. Конечно, не дай тебе пустота воспользоваться им в стекане. Говорят, что храмовники всякую магию чувствуют за 10 лиг, но думаю, что вспыхнул он на перевале ярко. Если ты его бросишь в воду над ты, хозяин дикого леса, воду из реки вычерпывает, чтобы добраться до него. Уносить его отсюда надо, не то беду навлечёшь и на нас, и на такша. Я не брошу его в воду, уверенно сказал Лук. Унесу. Лучше скажи, только одному ваймок передавать и принимать вести от орнуми, а ты? Я нет, стиснула губы Хасми. Да и что я могу ей передать? Поверь, она уже знает о его смерти.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 сражался против слуг пустоты. Он был чёрным, словно чёрный человек, но никто не мог разглядеть его лица. Это действительно была колода для пчёл. Так ж прикрепил к ней снизу что-то вроде киля, обжёг и замазал глиной комли и сдвинул странное су дёнышко в воду. Внешне оно и в самом деле не бросалось в глаза,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 Дверцы для выема сот, которые так ж когда-то вырезал из того же брёвнышка и навесил на кожаные петли, сидели по месту плотно, как влитые. Всего и дел было переладить петли на внутреннюю сторону. Хочешь, лежишь, хочешь, открывай, садись и греби. Но не слишком усердствуй. Осадка низкая, можешь черпануть воды. И много тиканцев-то уже таким способом отправил на родину. поинтересовался Лук, укладывая внутри колоды мех с водой, еду, оружие, весло, камень на верёвке вместо якоря, если потребуется остановиться где-нибудь в речных зарослях. "Тебя первого", хмуро заметил такш. "По одному никто не ходил, а вдвоём в бревне не сподручно. Обычно народ скатывается к хаппе за пару недель в лодках идут. Есть дорожка, есть"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 Гниль гнилью. Я тут тебе под голову травки набил. Если станет страшновато, лицо прикрой ею. Тогда хоть тряси лодки, никоманды не догадаются. Только дверцу изнутри держи, а то от кнута пьём. Петли не удержат. Как так сумели подогнать? Покачал головой Лук, закрыв дверцу. И в самом деле, и вблизи не разберёшь, что руками сделано.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 Несколько раз мелькали огни костров. Но лук продолжал грести, стараясь держаться стены тростника и помня на каст старика. До рассвета нужно выбраться из притоки на середину Натты. И дальше следует держаться середина Натты, а уж если захочет передохнуть или переждать чего, лучше пользоваться птичьими островками, и их ниже по течению предостаточно. Надто развернулось внезапно. Вокруг ещё стояла тьма, хотя восточный край неба стал слегка розоветь. Колода прямала полосу тростника, и в взгляду открылась речная гладь. Конечно, самой большой реке дикого леса было далеко до хапы, но блестянка она легко перебивала вдвое, раскидывая берега почти на лигу. Лук вогребал на середину реки,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 Но сделал это слишком резко, отчего пташка испугалась и вспорхнула, одарив хозяина кораблика неожиданностью прямо в лоб. Теперь уже пришлось сдерживаться от смеха. Однако она в будущем следовала иметь в виду, что засыпать можно только заткнув отверстие травой. Интересно, как бы передвигался в таком же су дёнушке харас. Нет места хватило бы и старшему приёму шкуранта, но лежать там упришлось бы на боку.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 и наблюдать за чайками и осматриваться по сторонам. Река стала чуть шире, лодода по-прежнему несла лука головой вперёд. На левом берегу реки вставал стеной непроглядный лес, на правом лес был пореже. И над ним бугрились тоже зелёные горы. Кое-где на берегу виднелись прогалки и даже будто деревеньки. Лодок пока не наблюдалось. Надо будет ночью прихватить этот куст верёвки.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 Последующие 3 дня зарядил дождь с короткими перерывами, он лил и лил, к вечеру каждого дня луг почти плавал в воде, да и колода начинала притапливаться, доходило до того, что когда чайки садились на неё, волны порой захлёстывали в отверстие. Ночью лук выжимал одежду, вычерпывал деревянным ковшом воду и продолжал работать веслом, досадуя, что не может грести в полную силу. Слишком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 В итоге он лишился почти всей еды и даже заполучил небольшую простуду. Простуду удалось выгнать в первую же сухую ночь у сердной гребли, а вот еды явно не хватало. Течение же остановилось всё дни тропливе, что внушало надежду, скоро хапа. Ранним утром седьмого дня Лук увидел город. Причём город стоял сразу по обеим берегам. Он оказался брошенным, мёртвым.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 И начала медленно поворачиваться. Ругонь продолжалась, причём один из некуман за пода одобрительные восклицания дальних собеседников что-то выговаривал кому-то близкому, ну, скорее всего, ребёнку. Потому как голос оправдыющегося был детским. Ступ по колоде повторился. Лук напрякся, Готовись распахнуть створки и начал размахивать мечом, но в это время под деревом что-то зашуршало, и сквозь траву он разглядел сеть. Ругань усилилась. Колода, как будто от удара ноги снова калыхнулась, заставив Лука ещё раз перенести тухлые умывание. Сеть зашелестела по борту судёнышка, через удерживаемые руками створки перевалилось что-то тяжёлое, и часть этого тяжёлого упала на лицо Лука. рыба. Заскрепел зубами лук. Ругонь усилилась, в ответ раздалось какое-то лепетание, и тонкая, не только детская, но и девичья рука начала снимать вывалившуюся на лицо лука часть улова. А стенку колоды зашуршал борт лодки. На лицо луку легла тень. Несколько рыбёшек запуталось в траве, но почти все были ловко собраны, и лишь когда тонкие пальчики были готовы ухватить лука за нос, он негромко зашипел. Он не знал, водится ли в Натти водяные ягодюки, которые вызобили и наполняли притоки Хап и под Гиеной, но именно так лет 5 назад пугал негу, прижимал язык к верхней десне и со свистом выдыхал вокруг. Пальчики отдёрнулись с визгом, на колоду обрушился тяжёлый удар, послышался звук проламываемого дерева. Но уже вместе с последующей руганью Лук понял, что удержался от обороны не зря. Колода вновь оказалась во власти реки. Однако вскоре изтоскавшиеся по ходьбе и бегу ноги почувствовали сырость. Вот так оно и оказалось. Чем уж там ударил рыбак колоду, багром или острогой? Осталась загадкой, но один из её бортов он определённо пробил. Скрепя зубами, Лука сдвинулся насколько мог вниз и дотянулся до отверстия. Оно было небольшим, но смачивало днище колоды обильно. Пришлось корячиться в сенате, соскабливать ножом подтёки смолы с торцевой затычки су дёнушка и залеплять ими отверстие. Сделать это удалось не скоро, но сделать хорошо не удалось вовсе.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 Внешне оно напоминало огромного третона, разве только рот его был наполнен изогнутыми клыками, хотя всё туловище, кроме огромной головы с челюстями, которые вполне были способны перекусить колоду пополам, всё ещё скрывала вода. Неизвестно было, хотел ли чудовище позабавиться или почувствовало запах томящейся в древесной полости плоти, но на продолжении жизни Луку судьба отпустила не более секунды. Он опустил меч между горящих злобой глаз мгновенно, ожидая, что клинок отскочит от зеленоватой брони, но тот неожиданно погрузился в плоть и рассёк её до нижней челюсти. Глаза чудовища подёрнулись кровавой плёнкой, и вместе с утробным воем оно изторгло потоки слизи. Голова затряслась, дёрнулась, лук вместе с колодой отлетел в сторону, а через мгновение, там, где всплыло огромное жёлтое брюхо, закипела вода.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 Одну лодочку могли бы и столкнуть. К счастью, пирующие неподалёку твари такой мелкой добычей, который почувствовал себя лук, не заинтересовались. Но плыть было и в самом деле тяжело. К тому же, до хапы ещё следовало добраться. Что же он будет делать без колоды? Лук ещё раз обернулся и вдруг заметил раскрытую створку. Колода почти полностью скрылась под водой.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 всякой мелочёвки, которую Лук привык таскать за собой, не было. Равно как и мехо с водой, хотя воды-то он уже нахлебаться успел. Хорошо ещё, что оружие и все деньги были закреплены на теле. Да, так ж как знал, что Луку придётся искупаться, хотя плыть с таким грузом, да ещё в мокрых сапогах и одежде было непросто. Но о чём-то так ж догадывался. Иначе зачем он привязал деревянный ковш на длинную бичеву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 могли попасть меньше четверти лиги отделяло путешественника от обжитого берега наверное совершённое пришлым тиканцам смогло поразить речных дикарей лук оглянулся пиршество продолжалось и вода вокруг его судянушка не только изменила цвет но и издавала зловоние вот и славно подумал лук вспомнив привычку саманы отгонять назойливых смотрителей, стражников и всяческих муздаимцев от царковой повозки и вонючими травами. А ведь чудовище не были гончими пустоты, скорее обычными, но просто очень страшными тварями. Что же тогда водится в самые чащи? Лук перевёл взгляд на левый берег, где деревья, которым вздымались на головокружительную высоту, потом посмотрел вперёд. Казалось, что лес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 Не море, не море, море больше и больше. Сейчас противоположного берега, на котором располагалась Зена, город клана Хисса, клана Солнца, вовсе не было видно. Над рекой стоял туман, хотя с верховьев Хапы задувал ветер и на глазах сносил его к югу. Скорее в тумане начали проглядывать силуэты ладей. Лук был готов к засаде, и всё-таки хиланские корабли так далеко от столицы огорчили его. По всему выходило, что за него взялись всерьёз. Он улёгся в опастылевшее ложе, прикрыл встёрки и заткнул отверстие пучком травы и пучком выловленных в воде сучьев, не дать не взять старое гнездо. Да и сама околода мало того, что просела, при сильном ветре волны захлёстывали через края дыры, смачивали лицо, но была ещё и покрыта слизью и кровью разрубленного им чудовища. У Лука, пока не принюхался, в глазах темнело от этого запаха. Пустой желудок устал сжиматься в бесплодной рвоте. К счастью, терпеть оставалось недолго. Жалко только выигреть сих зене не получилось. Вновь приходилось отдаться на волю течения. Его заметили только с шестой ладьи. Наверное, уже на стремнине Хаппы. Лук отсчитывал пройденные корабли,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 потому что сверху прорезался простуженный босок, который разразился проклятиями и требованиями оттолкнуть от борта эту дрянь и гниль, потому что и так нет никакой жизни, а тут ещё невыносимую вонь к борту лепят. Однако смотрящий оказался парнем настырным, проворчал что-то насчёт того, что сейчас оттолкнёт, только проверит, потому как старшина приказал ни одного сучка без досмотра не пропускать. Вот кнёт пару раз пигой и оттолкнёт. Пусть плывёт гнилушка дальше. Всё одно море не минует. Он иткнул. Лук, поперши с локтями в борта колоды, придерживал створки. Пика пронзила подгнившее, размокшее дерево как труху. Первый удар пришёлся в левый бок. Острие разорвало одежду и скользнуло по ребру, сдирая с кости плоть и раздирая кожу. Второй удар пришёлся в правое бедро. В кость не попал, но ногу едва не пронзил насквозь. Как только дверцы не выворотила, когда старательный речной стражник выдёргивал пику. Может быть, лук только потому и сознание от боли не потерял, что все силы направил на створки, удерживал их, скрепя зубами. Всё, донёсся удаляющийся голос. Пускай поплывёт. Ага, ответил босок.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 вспомнил, через какую грязь прошла ранившая его пика. Сил почти не осталось, но, скорее всего, и крови ушло немало. Колода едва выглядывала из воды, но под спиной хлюпало явно не вода. Голова кружилась. Дикого леса не было видно вовсе, а до Тиканского берега оставалось ещё больше половины лиги. Речная гладь не несла на себе ни лодочек, ни кораблей побольше. Сторожевые лодди остались выше по течению. Курант говорил, что близ Зены и южнее его рабаки на маленьких хлопчонках редки, всякая пакость в реке водится, бывает переворачивает су дёнушки. Теперь Лук знал, что это за пакость. Он взял в руки весло и начал грести к берегу. Колода затанула в полусотни шагов от него. Лук приготовился плыть, но неожиданно встал на ноги. Вода доходила ему до груди.